И вскоре уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он уже не видел перед собой ни скал, ни песчаной береговой полосы и не сознавал более, куда несут его волны. Они ослепляли его, душили, пытались утопить. Лишь мощный их рев был слышен вокруг. Неожиданно прямо перед ним из густого тумана как бы вспухла гигантская волна, подхватила его, перевернула,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 пока Гет смог, наконец, пошевелиться. Затем он поднялся на четвереньки и медленно пополз вверх по берегу, подальше от полосы прибоя. Его окружала непроницаемая ночная тьма, но он что-то шепнул своему посуху, и на конце его повис маленький волшебный огонек. Избитый, обессиленный и замерзший, Гет с трудом продвигался вперед к дюнам,